Нежная кожа, нежное сердце. Я знаю, все они сейчас пьют и пляшут на лугу, Но шаг все же ускоряю. Черт бы побрал моего вспыльчивого братца Джона с его кулаками. Деревенская улица пустая и безмолвна. Слышно только, как кричат чайки над морем. Но и черная громада моря пребывает в покое. Поблескивают в лунном свете белые гребешки волн, В бухте отдыхают лодки, покачиваясь и чуть поскрипывая на ветерке. Так, пятна крови уже совсем высохли, почернели. Никаких зубов нигде нет, исчезли. Я хорошо посмотрела. Ну что ж, теперь можно и уходить. Вдруг ночную тишину разрывает громкий стук копыт. Я оборачиваюсь. Передо мной Дэниел Тейлор — На своей кобыле, вид у обоих диковатый. У Дэниела все лицо в крови и грязи. Кобыла испуганно таращит глаза, Из пасти у нее падают хлопья пены. А я совсем ничего не понимаю. Зачем они здесь? Дэниел подъезжает ко мне совсем близко, так что я вижу, как потемнела от пота шерсть кобылы. Чувствую запах конского пота. А он протягивает мне руку. Рука у него рабочая. В каждую трещинку земля впиталась. Ни за что не отмоешь. Но я все равно ничего не понимаю. Зачем он здесь? Зачем протягивает мне руку? Что я ему? Человеку с нежной кожей и нежным сердцем, который знает лишь простую понятную жизнь, наполненную трудом, который хорошо ест и спит в постели, с чистыми простынями из хлопка, но он — единственный, кто знает мое настоящее имя, но пока никому этой тайны не выдал. Я сжимаю его руку. Она оказывается неожиданно сильной, и он затаскивает меня на лошадь. Я сперва повисаю, потом неловко всползаю кобыли на спину и усаживаюсь впереди него, задрав юбку, которая сбилась подо мной в комок». Его теплая рука крепко обнимает меня за талию. Это по-настоящему доброе объятие. Меня никто еще так не обнимал. Держись, говорит он, и я вцепляюсь в лошадиную гриву. Он свободной рукой тоже держится за гриву, а потом, ударив пятками в бока кобылы, пускает ее галопом. Мы мчимся так быстро, что мне страшно. А вдруг лошадь меня сбросит, и я насмерть разобьюсь? В общем, стоило мне подчиниться его воле, как я об этом пожалела. Хотя, в общем-то, боюсь я не слишком сильно. Мы сворачиваем в сторону от деревни к реке. Интересно, что он там собирается со мной сделать? Пусть только попробует поднять на меня руку. Да я на него такое проклятие наложу что его не просто чесотка мучить будет, а кое-что похуже. На берегу реки, мирно поблескивающей под звездным небом, он спрыгивает с лошади и протягивает мне руку, помогая слезть. Я в раздражении бью его по руке. Неужели он думает, что мне нужна помощь? И обнаруживаю, что сама слезть с лошади не в состоянии. Он терпелив, и снова предлагает мне помощь. Я снова от нее отказываюсь, неловко спрыгиваю на землю и падаю прямо на него. Ночь довольно прохладная, а он такой теплый. Но я с негодованием его отталкиваю и начинаю оттряхивать мятую юбку. «Объясни, зачем ты меня сюда притащил?» Сердито спрашиваю я. «Я...» Я пытаюсь тебя спасти. И он начинает рассказывать, как нашел наш дом, как разговаривал с мамой, как ухитрился увести разъяренную толпу от наших дверей. Я слушаю его с недоверием. Никто и никогда, кроме членов моей семьи, не проявлял обо мне такой заботы. Нет, тут что-то не так. Уж больно он добрый. — Но ведь ты же не пострадала, — говорит он. «Значит, все хорошо. А тебе-то какое до нас дело?» В моей душе волнами вздымаются страх и гнев, связанные с этим новым поворотом в наших отношениях с деревенскими. «Значит, Дэниел ради нас против всех пошел? Зачем ему это? Я не понимаю». «Просто я не могу видеть чужих страданий», — пытается объяснить он. «Не выношу, когда другим причиняют боль». Да, я это уже заметила. Тебе невыносимо, когда боль любому существу причиняют, даже животным. Уж больно ты, мягкосердечный, мягче берега нашей речки после целой недели дождей. И он спокойно так мне отвечает. Да, я ненавижу, когда любому существу причиняют боль. И моя гневная проповедь сама с собой иссякает. В конце концов, у меня свой жизненный путь, а у него свой, я пойду тем путем, какой выберу сама. Сама встречусь лицом к лицу с любыми препятствиями на этом пути и поступлю с ними так, как сочту нужным. И Господь свидетель, у меня возможностей решить свои проблемы гораздо больше, чем этот парень может себе представить. Но особенно трудно мне допустить, чтобы кто-то причинил боль тебе. Вдруг прибавляет он. И тут уж мне совсем нечего сказать. Я вдруг чувствую в нем некую основательность, некий душевный покой, который, похоже, способен поглотить и меня. А он смотрит на меня и явно ждет ответа. Я говорю, «Ну, это уж слишком...» «Что слишком?» Это совершенно бессмысленно. Я гордо вздергиваю подбородок, однако в глаза ему толком посмотреть не могу и чувствую, как бешено стучит мое сердце. Близко лышит траву у нас под ногами, ворошит его волосы. Шляпа он не носит, не знаю почему, а для меня нет, твердо говорит он. Ты позаботился обо мне точно так же! Как и о раненном же ребенке позаботился бы. Он хмурит брови, но тон у него по-прежнему уверенный: Тебе больно, ты ранена, но я вовсе не из-за этого проявляю о тебе заботу. Просто с тобой я чувствую себя совсем другим, более крепким, что ли, и, пожалуй, более настоящим. В общем, мне трудно объяснить. Он смотрит на меня почти с отчаянием а я не знаю, что ему ответить. Ничто из того, что когда-либо со мной случалось, не подготовило меня к таким сложным объяснениям. Меня даже немного оскорбляет то, что он видит в моей душе некую рану, ведь я свою боль тщательно скрываю. Я давно приучила себя скорее уж взорваться от гнева, чем дрожать от страха. Меня оскорбляет и то, что он, человек явно сломленный, осмеливается так прямо говорить и о моей, и о своей потаенной боли. Ведь ясно же, что он боится любого нелестного мнения о себе. Однако он все таки решился бросить вызов всей деревне, чтобы защитить мою семью. Он боится таких, как мы, однако смело подходит к любой необъезженной лошади. Я чуть отступаю от него, и он невольно протягивает руку, пытаясь меня удержать, но сразу же ее отдергивает. На лбу у него блестят капли пота. «Я не знаю, уж не колдовством ли ты вызвала во мне эти чувства?» Вдруг говорит он. «Если это так, то зачем? Ведь ты, похоже, эти чувства не разделяешь». Что-то в его глазах останавливает меня, не дает уйти. Мне кажется, в его душе идет настоящее сражение между страхом, гневом и надеждой. Смотреть на это просто невыносимо. «Если тут и было какое-то колдовство, так это твоих рук дело», — говорю я. «Это ты сам выдумал себе девушку, какой я никогда не была и никогда не смогу стать. Ты не должен быть таким добрым ко мне». Я к этому не привыкла. Но ты заслуживаешь доброго отношения. Нет, я заслуживаю только того, что получаю. Для этого я на свет и родилась. Облака клубятся у нас над головой, и временами из-за них выглядывает яркая луна и сверкая отражается от черной речной воды. — Как это? Неужели для этого? — спрашивает он. «Да, я избрана!» Он качает головой. «Избрана? Кем? Богом?» Мой смех звучит неприязненно. «Ты совсем ничего не понимаешь. Но мне почему-то очень хочется коснуться рукой его плотной теплой рубахи или его юношеские нежные щеки. И как только ты ухитрился сохранить такую невинность... Оставь меня!» Дай мне жить моей собственной жизнью, а сам будь благодарен за дарованное тебе благополучие. Но тебя-то в моей благополучной жизни нет. У него даже голос слегка дрожит. Да, и на меня его слова производят куда более сильное впечатление, чем все те удары, какие я получала в жизни. Ты же не хочешь, чтобы я действительно появилась в твоей жизни». — говорю я. — А что, если хочу? — Тогда да поможет тебе Бог. И я вдруг отчетливо ощущаю на себе чей-то пристальный взгляд. Оборачиваюсь и замечаю среди деревьев какое-то легкое движение, потом белый промельк заячих ушей хвоста. Кобыла тоже это заметила и беспокойно переступает с ноги на ногу. Дэниел треплет ее по шее, Желаю успокоить, и что-то тихонько приговаривает. А я смотрю туда, где только что промелькнул заяц. Это ведь наверняка мамин фамильяр. Но там уже никого нет. Дэниел, потупившись, ковыряет траву носком башмака. — Могу я спросить? Ты сама-то ко мне какие чувства испытываешь? — Ничего себе вопрос. Если честно... Я только о нем и думала с того дня, как мы вместе пытались вымыть Энни голову. Я до сих пор помню теплые прикосновения его рук. По ночам эти воспоминания согревают меня. А перед глазами у меня все время возникает его дурацкая веснушчатая физиономия. Я и сама-то не могу толком объяснить, какие чувства я к нему испытываю. А уж с ним говорить об этом и вовсе не могу, и ни за что не стану. «Прохладные», — говорю я и поворачиваюсь к нему спиной, собираясь уходить. «Погоди», — говорит он, — «твоя семья в безопасности. Может, побудешь со мной еще немного?» Душа его по-прежнему словно распахнута мне навстречу. Я не чувствую в нем ни капли зла или угрозы, и мне стыдно, что я так вела себя с ним, ведь он всех нас спас. Но в ушах у меня звучат мамины предостережения. Я должна идти, но не двигаюсь с места. Некоторое время мы так и стоим, не говоря ни слова. Кобыла подходит к нему и ласково подталкивает в плечо. От неожиданности он чуть не теряет равновесие, смущенно краснеет, и, откашлившись, поясняет. Она ревнует. Она очень красива. Шерсть так и блестит в лунном свете. Длинную гриву колышет ветер. Я глажу ее по шее, а она подставляется и нежно ржет. По-моему, язык мой прилип гортани, да и в голове у меня пусто. Я совершенно не нахожу слов, которые могли бы ему быть хоть немного приятны. Она такая красавица! Наконец выдавливаю я из себя. Вряд ли эти слова способны кого-то впечатлить, но на большее я не способна. Дэниел прижимается лицом к морде кобылы. Это точно. И она тут же поднимает голову и фыркает, словно в знак согласия. Она и сама прекрасно это знает, смеется Дэниел. Только благодаря ей я сумел вовремя до твоего дома добраться. Нам всем ей спасибо нужно сказать. Я смотрю, как нежно он ее оглаживает и говорю: Спасибо тебе, красавица! Слушай, может, нам ее так и назвать? Бонни, а? Бонни по-английски красивая. А что, имя хорошее? Никогда еще мне не было так трудно поддерживать разговор. Зато мы оба то и дело улыбаемся, причем одновременно и беспричинно, словно отражаем друг друга в зеркале. Ветер колышет траву, засыпает нам ноги сухим песком, приносит запахи распаханной земли и реки. Заметив, что я дрожу от холода, Он хмурит брови и с сожалением говорит. «Эх, зря я не захватил с собой кремень. Мы могли бы костер разжечь. Но уж в следующий раз я точно его не забуду». «В следующий раз?» Я быстро на него взглядываю, и он, перехватив мой взгляд, тут же краснеет и предлагает. «А ты на всякий случай захвати с собой какую-нибудь шаль. Мне и так не холодно». Говорю я, а потом сама не знаю, почему вдруг выкладываю ему унизительную правду. Да у меня и шали-то нет. И настороженно смотрю на него. Вдруг он вздумает проявить жалость или удивление. Но ничего подобного. Он всего лишь коротко с пониманием кивает. Вообще-то о следующем разе и говорить нечего. Никакого следующего раза быть не может. Да мать и сейчас уволокла бы меня отсюда за волосы, если б знала, где я нахожусь. Я и сама прекрасно понимаю, по каким причинам нам с ним больше нельзя видеться, даже если б я очень этого захотела. Я?» — он вытаскивает из кармана ведьмин камень, который я ему подарила. «Мы могли бы встречаться здесь, когда уже стемнеет». «Этот камень я буду привязывать вот к этой ветке, видишь?» Он подходит к ольхе, растущей на опушке. «И это будет означать, что вечером я буду ждать тебя здесь». Похоже, он совсем разума лишился. «Мы же оба знаем, что никаких свиданий просто быть не может». Однако он продолжает. «А ты, когда увидишь, что камень здесь висит, возьми его с собой, и я буду знать» что ты тоже сможешь прийти и со мной встретиться. Я приду заранее и буду тебя ждать. Я не приду. Я буду ждать. И передо мной на мгновение возникает картина нашей встречи в вечерних сумерках, возле горящего костра. Нет, это какая-то совсем другая жизнь. Я снова слышу за спиной какой-то шорох, снова чувствую, что за мной... Внимательно наблюдают и говорю, «Я не смогу прийти. Я влетаю в дом и вижу все свое семейство в полной безопасности. В доме царит полумрак и полно дыма. В доме царит полумрак и полно дыма. Комната освещена лишь пламенем очага, перед которым все они и устроились прямо на полу, отгороженные от входа столом. «Ну где ты ходишь, противная?» — кричит Энни, бросаясь ко мне и чем-то размахивая прямо у меня перед носом. Я смеюсь и прижимаю ее к себе, мою тепленькую худышку, сунув нос в гриву ее волос, в которой запутались травинки. — Погоди, держи ровно, а то я ничего не могу разглядеть. — Я сама ее сделала, а Джон мне помогал. Энни протягивает мне кусок дерева из которого ножом вырезан некий неопределенный зверь. Джон, как всегда, точит свой нож, но все же на минуту прерывает свое занятие и говорит, ⁇ Это белка для моего маленького бельчонка. Энни снова бросается к нему, и он, обняв ее за плечи своей худой рукой и направляя ее ручонку, вручает ей нож и помогает превращать деревяшку в фигурку белки. Ее лицо исполнено торжественной сосредоточенности, она даже кончик языка высунула. И сейчас мне вдруг становится жаль, что я не пригласила Дэниела к нам и не дала ему возможности увидеть Джона таким, каков он на самом деле. Обыкновенный подросток, а вовсе не демон, которого все деревенские так боятся. «Ну и где же эти зубы?» Мать сидит, поджав под себя скрещенные ноги, и что-то лепит из комка глины. На рассыпанной зале полно отпечатков ее босых ног. Я озираюсь в поисках ее дружка-зайца, но ни малейших его следов не обнаруживаю, и снова вспоминаю того зайца, который следил за мной, прячась на опушке леса. Настроение у меня сразу портится» радость, что пела у меня внутри, словно съеживается и засыхает. Никаких зубов там не было. Мать поворачивается ко мне, в неровном свете очага видна то ее удивленно отвисшая челюсть, то подозрительно прищуренные глаза. В таком случае вам придется раздобыть для меня прядь его волос или хотя бы кусочек ткани от его рубашки. Она опять принимается лепить очередную фигурку. Ничего, теперь он у меня помучается. Ишь, на мою семью замахнуться вздумал. Вот и расплатится за это. Отчего-то именно сейчас мне в глаза бросаются щели в нашей полусгнившей двери, сквозные дыры в кровле, сквозь которые частенько просачивается дождь. Этот дом ненадежен, он не дает ощущения защищенности, хотя именно на его защиту я надеялась, когда входила сюда. Я опускаюсь перед мамой на колени, беру ее за руки, пытаюсь ее остановить. «Не надо», — говорю я, — «пожалуйста, не колдую над этой куколкой». Оставь этих Финчей в покое. Зачем нам лишние неприятности?» Она резко отталкивает меня. «Это они на неприятности нарываются. И если они не хотят, чтобы с ними беда случилась, так пусть не делают пакостей моей семье». И она упорно продолжает разминать глину. «Я же совсем не об этом говорю». Зачерпнув горсть золы из очага, Я тонкой струйкой рассыпаю ее вокруг нашей с Энни лежанки. Потом беру колокольчик и звоню в каждом углу вместе с Энни, которая держит меня за руку. Я делаю все, что в моих силах, чтобы обезопасить ее от воздействия злых сил. Хорошо бы еще знать какое-нибудь заклинание, способное защитить ее и от деревенских жителей».